Тут он сцепил руки в замок и стал расхаживать по кабинету кругами. «Даже не знаю, как подступиться, видите ли». «Леонтий Васильевич», — взмолился Саша, — «не томите, говорите, как есть, или говорите, что можете, прошу вас». «Я навел справки», — начал дубль, садясь в кресло. «Даже съездить кое-куда пришлось лично». Он со значением посмотрел на Сашу. «Да, мой друг, дела. Похоже, пахнет государственной измены". «Но «Ну, при чем же тут Алиса?» — воскликнул Александр. «Хотя, да, конечно, она так молода, так неопытна и наивна. Ее обманут и используют. Я прав?» Для Дубельта такой выпад со стороны молодого человека был полной неожиданностью. Он-то как раз и не мог сказать, при чем тут мадемуазель Форст. «Выходит, Саша сам себе все и объяснил. Недурно». «Вы совершенно правы. Дело, скорее всего, обстоит именно так, но тайна есть тайна. И детали объяснить вам не могу. Скажу главное. Вы согласны действовать от моего имени?» – как бы, между прочим, спросил Дубельт. И замер, потому что спросил именно о том, что его больше всего интересовало. Саша вскинул взгляд и несколько мгновений всматривался в его лицо – Дубельт оторопел. Ему вдруг показалось, что юноша видит его насквозь. «О чем вы говорите?» — произнес Саша медленно и уверенно. «Разумеется». ленте Васильевич вздохнул и продолжал. «Вам предстоит выполнить весьма значительную миссию. Алиса Петровна, похоже, попала в руки шайки разбойников». «О, Господи!» — опять вырвалось у Саши. Да-да, можете себе представить. Красоту, знаете ли, охранять нужно, беречь за семью печатями. Это как редкостная картина или, скажем, скульптура. Все норовят украсть и продать подороже. Так вот, шайка разбойников именует себя странным названием. На нашем языке такое и не выговорить. Нечто вроде «Мавера Нехра». Или меваринаха. Название восточное, и по многим признакам обретается шайка где-то в Средней Азии. Имеется точный портрет одного из преступников. Рост маленький, возраст почтенный, я бы даже сказал весьма почтенный. Лицо морщинистое и напоминает... Дубильт ненадолго задумался... О, печёное яблоко, — обрадовался он, отыскав точное сравнение. Носит очки. Возможно, долгое время провёл в Европе. Есть в нём что-то этакое. Называется Зиновием Илларионовичем Буре. Вот и всё, собственно, что вам предстоит запомнить. Но Алиса... Найдёте этого Буре, найдёте и Алису Петровну. А теперь далее. «Я в дороге написал вам рекомендательное письмо генерал-губернатору Покровскому в Орельский форт. Он вам поможет и предоставит полную свободу действий и передвижения. Только Саша...» Он перешел на приватный тон и говорил теперь по-отечески почти нежно. «Я все-таки лицо государственное». «Покровскому вовсе не обязательно знать ни об Олисе Петровне», не о том, что вас связывает с ней и что со мной. — Понимаю, — серьезно сказал Саша. — Вот и чудесно. И еще. — Найдете Алису Петровну? — он улыбнулся. — Уж не потеряйте сразу голову. — Найдите мне и этого старикашку. — Я полностью к вашим услугам, — воскликнул Саша, и они перешли к техническим деталям предприятия. Он выехал на рассвете следующего дня. Сборы его были предельно короткие. На ночь он нанимал почтовую карету, чтобы отоспаться. Днем скакал верхом, загнал двух лошадей. Возле ворот Покровского пала третья. Дорога заняла у него полторы недели. Он превзошел рекорд срочных курьеров. И вот теперь, сидя в кресле Покровского, Саша терзался мыслью, что тот принимает его за жандарма, и что он не может рассказать генералу правды, несмотря на глубокую симпатию, которую почувствовал к нему с первого взгляда.